Отдать Богу. Как смешно, что это значит одно и то же. А епископ Помфалон, уж он-то надеялся, что посеет в душах. Съели шакалы. Нигде. никому у нас сеять в душах. Бог прибрал его, поскорее увидев, что епископ занят непотребством. А Герфанхас, ах, ужасный. И кто после него? Бесплодная сирах моя жена прикарманила его наследство. И ты знаешь, я даже рад, что она убежала. Она была при мне, как живой знак моего бесплодия. Расплодился лишь один Вениамин, отдавший дочерей за Сакалабов. Почему? Почему? Только семя еретика не подвержено тлению. Его убили на семя. Сколько после него осталось внуков? И этих детей не тронет Барс. Еретик? А не мы с тобой, не мы все остается бессмертным. Арстерхан расставил широко ноги. Сейчас он только хорошенько упрется в землю, почувствует сам. «Землю и тогда схватит и переломит шею Иши». Но Иосиф тоже поднялся, сказал, заговорщически подмигивая, «Здесь на ковре неудобно, отойдем в сторону». Пока они оба опрастывались, короткий гнев Арса Тархана прошел. «Что...» Ставаются мне, Иосиф, мне-то до города, до Хазар что? Все в городе подтвердят, что у меня нет в Хазаре гробов моих предков, что мои отчие гробы в харезме. Это не моя земля. Я здесь только наемник. Я так и объясню Барсу, что я здесь наемный командир со своими воинами. И все это подтвердят. Русы сами служат в войске у Базилевса и у Халифа. Русы здесь тоже служили, и когда здесь была гвардия из них, мы вполне ладили с ними. Разумеется, когда начнется битва, мы выполним свои обязательства и выйдем на битву. Но после битвы мое право попросить Барса Святослава, чтобы он принял меня своими арсиями к себе на службу. «Почему Святослав должен мне отказать?» — успокаивал себя Арс Тархан. Арсу Тархану так понравились собственные доводы, что он готов был поприятельски похлопать по плечу остающегося с носом злосчастного Ишу Иосифа. Но слава Аллаху, девнуки объявили, что великий Каган желает отпустить грехи Иши. Иша, Иосиф и Кандар Каган послушно встали на колени. Задрежженели бубны, завизжали наи, вспыхнули сотни огней, свечи, факелы, ложки. Языки пламени желто и красно отражали в золотистых пластинах, прибитых на мощных опорных столбах, поддерживавших свод юрты, и в золотых нитях, которыми была расшита юрточная юбка. Ноги с раскрашенными в желтое и красное телами под них золоченых на бедренных повязках, евнухи Кагана начали танец огня. Они прыгали, катались по земле, рвали, крича на себе волосы. Они грозили злым духом и призвали охранника Кагана зеленого Хизра. Потом желтой рекой потекло золото. Евнухи выносили из глубины и расставляли на усыпанном душистыми цветами рейхана в земляном полу золотые чаши, кубки, сосуды, всевозможную утварь. Они выкатили огромную золотую бочку и прицепили к ней массивный золотой ковш. Потом евнухи наполнили водой кубки, поили невидимых духов, моля их напиться и не забирать с собой дождь, оставить дожди кочевникам. Через час евнухи вынесли золотые ложа одно за другим. В череду золотых лож украшенных сапфирами, изубрудами, агатами. У лож были ножки в виде золотых павлинов, лисиц, львов, верблюдов, лошадей и еще каких-то совсем диковинных зверей. Арстархан смотрел на золото и удивлялся, как эту древнюю утварь, которой пользовались еще первые каганы кочевников, не прибрал к рукам и не распродал и осень. Или он посчитал, что в живой могиле, какой стала куба, клад надежнее сохраниться. Скорее всего, Иосиф посчитал именно так. На золотые ложа тем временем возлагали Кагановых жен, их выносили откуда-то из кромешной темноты и несли, как несут знамена на ристане, торжественно, гордо, и опускали, как опускаются. Кладывают десятки знамен к ногам могилы могиле победителя. Их лица белые, как мел, Стан был только древком, А голова только шпилем к полотнищу, Но по-прежнему каждая из двадцати пяти кагановых жен Гордо крепила к себе цвета Приславшего ее к кагану народа, Ее собственного народа. Каждая оставалась залогом верности, каким ей внушали, что она должна стать, когда ее отсылали из родного дома и забирали в Куббу, всегда уверовав в свое символическое предназначение. Двадцать пять народов когда-то объединил в себе кочевничий Эль под именем Великого Хазарского Каганата. Объединение было временным и давно уже стало условным. Но разве знамя, материя которого выцвела и постарела, все равно не остается на все века знаменем, пусть даже памятным знаменем утраченного величия, возложенным к поваленному гробу прежней славы?